Велие доставленные бочки с порохом он лично распоряжался их размещением в подвалах и на первом этаже Керк Офилского имения под спальней короля. В его присутствии был подожжён фетиль. Он специально с этой целью отлучился с придворного бала в холле Рудском замке, который давала королева Труп короля был обнаружен в саду. «Поныне неизвестно, был ли Дарн Ле задушен, заколот или отравлен еще до того, как убийцы взорвали дом, поистине не пожалев для этого пороху», — пишет Стехан Свейк. «Взрыв призван был придать пришедшему характер Божьего суда». покаравшего Дарнлея, то воспоминаниям очевидцев Босуэлл наутро после взрыва, прибывший в Керкофиуд для проведения расследования, сказал, что эта молния ударила с неба и сожгла дом короля. К его прибытию в Керкофиуд уже сбежалось чуть ли не все население столицы. Днем там из любопытства расследовалось, собрали иностранные послы. По свидетельству английского посланника Томаса Рендольфа, дом был разрушен полностью до фундамента. Хотя Генрих Дарней был убит вовсе не взрывом. Эффект, произведённый этим взрывом, был поистине оглушительным. Политические новшества были точечно взяты на вооружение ещё до конца 16 века. Состоялись три аналогичных покушения. В Лондоне католик Майкл Моуди попытался взорвать парламент в день, когда там должна была выступить с тронной речью королева Елизавета. Протестанты в Антверпене попытались взорвать помещение, где заседал испанский наместник Александр Пармский. В Лугаге иезуитами готовился взрыв здания, в котором Ноушенвил находится в штат Гальтер Соединённых Нидерландских провинций Принц Вилгельм Оранский. Ежегодно 5 ноября в Англии молодёжь устраивает костюмированные шествия по улицам городов. Вечером на площадях под громкие крики и улюлюканье толпы сжигаются соломенные чучела Гая Фокса. в этом ноябре 1605 года пытавшегося взорвать лондонский парламент вместе со всем правительством и королевской семьёй. 36 бочек пороха было обнаружено под мешками угля и связканные хвороста в парламентских подвалах. На допросах Генн Фокс и его сообщники показали, что способ преступления был им подсказан происшествием в Керков-Филде. Трудно даже сосчитать коронованных и некоронованных особ, включая русского императора Александра II в 1881 году, ставших жертвами взрывчатки и пороха, изменивших его динамита и тротила в результате террористических покушений. Нельзя сказать, что итог математических подсчетов, произведенных Джеймсом Хэбберном, графом Босуэлом, в начале февраля 1567 года, осчастливил человечество. С куда большей признательностью она вспоминает другого подданного Марии Стюарт. И в наши дни мы с благодарностью пользуемся результатами его открытий трудно представить, что было бы, если бы он их не совершал. Создатель удивительных таблиц. Как ни воспета, как ни прославлена в веках шадландская королева Мария Стюарт, всё же не она а ее современник и соотечественник Джон Неппер